чагме Распознавание махамудры Отрывок из книги Обнажённое осознавание Славной тантре царской Амброзии сказано «Посредством медитации на ясном свете, природа которого пустотна, ясный свет не обнаруживается, так же, как не обнаруживается он и посредством немедитации». Сама медитация — это ума и не медитация это тоже ума не имея даже малейшего вкрапления чего-то в качестве объекта медитации не отвлекайся ни на мгновение в гух я самаджа тантре сказано С точки зрения окончательной реальности, медитируй на несубстанциональности предметов трех миров. Подлинная медитация на несубстанциональности — это медитация, в которой не на чем медитировать. Таким образом, медитация на субстанции и не субстанции Безобъектно. В первичной тантре сказано: развитие однонаправленного созерцания подразумевает отсутствие каких-либо размышлений. В славной тантре тайной активности сказано: постигаемое и постигающий Высвечивают все объекты. Поскольку ум как таковой невообразим, Ничего не измышляй. В сутре вопросов Мадропы сказано «Узреть можно, лишь глядя оком мудрости». Видение без видения — есть видение реальности. Видеть неизменное оком мудрости есть видение Будды. В украшении высшей реализации сказано «Объект этого не субстанционален». Сказано, что действующая сила — внимание. В царской дохе сказано, не обращая внимания на условные истины, ум становится не умом. Это наилучшая трансформация. Знай, что она окончательна и велика. Уму объединяется в самадхи без памятования, и это полностью очищает от ментальных омрачений. Подобно лотосу, рожденному в грязи, но незапятнанному грязью, ты незапятнан океаном дефектов, возникающих в циклическом существовании. В трактате сокровищницы в ста строфах сказано: «Ум, который не направлен ни внутрь, ни наружу, ни о чем не думает, и ничего не замышляет. Ум, отвлекающийся на концептуальные усложнения, связанные со структурами, состоящими из компонентов, демонстрирует природу без переноса и вовлеченности. Медитируй на обычной сущности ума. Этот ум, подобно уму сумасшедшего, Отделен от действия. Медитируй на изначальной мудрости, не омраченной крайностями. О созерцатели, не смыкающие глаз и не медитирующие, сидящие на подушках в уединении и не имеющие родины! Медитируйте на сущностной природе ума, на реальности, незапятнанной привязанностью и гневом. Эта нераздельность причины и следствия есть сущностный ум. Чтобы пережить ее, не нужно прилагать усилий. В открытой дахе в ста шестидесяти строфах сказано: « «О глупцы, когда будет постигнут ум ума, все вредоносные воззрения естественным образом уйдут. Благодаря силе великого высочайшего блаженства, если вы прибудете в этом, вы обретете опыт высших ситхи. В драгоценном трактате «Тайного тела» сказано Махамудра не основывается ни на чем другом. Объект медитации — это ты сам, а медитирующий — это твой собственный ум». В таком состоянии, превосходящем интеллект, обретается свобода от объектности. Поскольку это плод, не нужно полагаться на что-то другое. Медитация, свершение и чтение мантр есть твой собственный ум. Твоё избранное божество — это также твой ум. Поэтому пророчество Дакини и тому подобное — тоже твой ум. В таком состоянии превосходящим интеллект обретается свобода от объектности. В сокровищнице тайной речи сказано, о как же в таком случае оставить циклическое существование. Не имея причин или способствующих условий, таковость ума, не являющаяся ментальным объектом, пребывает как маха мудра. В силу таковости ты освобождаешься от признаков и в течение одной жизни реализуешь Махамудру, великую печать. В сокровищнице тайного ума сказано... Благодаря открытию свойств Махамудры, свободной от воспринимаемого и воспринимающего, дефекты и тому подобное сгорают дотла. Однонаправленное наблюдение за этим есть непревзойденное мастерство. Однонаправленное наблюдение за этим Это не развитие совершенных качеств. Мысли самовысвечиваются и успокаиваются в этом незапятнанном состоянии. Без пометования и чего-то проявляющегося они подобны отражениям в зеркале. В «Ментальной невовлеченности трех тел» сказано «Там, где нет отвлечения от этого, в тот же миг есть свобода от объектов пометования и цепляния. Трудно исследовать ваджерный ум. Видение ума как ума имеет единый вкус» открывается на вершине внешней и внутренней медитативной устойчивости. Созерцание, пребывающее в исконной реальности, достигает совершенства в таинственном абсолютном пространстве изначальной мудрости. Вдохе славного отшельника Сарахи — Сказано «О, позволь уму созерцать себя без отвлечений. Если ты осознаешь собственную таковость, даже отвлекающийся ум проявится как махамудра. Это состояние великого блаженства, в котором признаки самоосвобождаются». Пространство реальности как таковой ума не существует таким образом, что о нем можно было бы сказать «оно таково». Поэтому в нем нет дуализма «медитация-объект медитации». пребывая без отвлечения в состоянии, в котором нет мыслей о существовании и несуществовании. существовании. В дохе телопы сказано: мне телопе нечего открывать. Моё обиталище не и не не Мои глаза не открыты и не закрыты. Мой ум Не упорядочен и не неупорядочен. Знай, что исконное невозможно постичь умом. В вдохе накпопы сказано: Свобода от усилий на пути есть естественное состояние. Таковость не оценить с помощью концепции. Когда ты видишь окончательный смысл, не поддающийся оценке и безошибочный, нет двойственного цепляния за пустотное и непустотное. Иди к вершине угасания феноменов и угасания интеллекта. В Дохе Майтрипы сказано. Если ты знаешь, что твой ум един с просветленным умом, это избранное божество. не одергивай свое сознание, постепенно устраняй мысли. Если в уме возникает мысль творчества, созерцатель позволяет ему пребывать в расслаблении и без структуры, подобно хлопковому шарику. Устрани активность и позволь своему уму наблюдать самого себя. В тексте «Махамудра с берегов Ганги» сказано «Ум, подобно сущности пространства», Превосходит процесс мышления. Расслабься в этом состоянии, не направляя и никуда не помещая ум. Когда в уме нет объекта, на который он был бы намеренно направлен, это и есть маха мудра. Если ты познакомишься и свыкнешься с этим, ты достигнешь непревзойденного просветления. В синтезе воззрения Наропы сказано «Ум пребывает подобно пространству, а свободное от концептуальных усложнений самоосознавание как таковое» Проявляется и пустотно. Пустотно и проявляется. Таким образом, его возникновение и пустотность неразрывны. В синтезе слов Майтрипы о Махамудре сказано «Прибывай в неупорядоченной природе». Немыслимое — есть тхармакая. Пребывание без измышлений — есть медитация. В поисках и занятии медитацией участвует обманчивый интеллект. В девяти зернах драгоценных практических советов Панчена Шакьяшри сказано Если ты оставишь в покое то, что проявляется, оно будет спонтанным присутствием, свободным от активности. Если ты постигнешь то, что проявляется, осознавание освободится немедленно. Если ты отсечешь рассеянный поиск, все мысли — исчезнут в абсолютном пространстве. Эти три есть природа бытия твоего собственного ума, поэтому сделай их развитие своей основной практикой. В тексте «Традиция Шиджепа, восходящая к Падампе» сказано, «Если твой собственный ум...» Свободен от цепляния, и ментальное сознание не рассредоточено, следуя за проявлениями пяти чувств. Это великий метод помещения ума. В раскрытии тайн Сонгцена Гампо сказано «Если смотреть, нет объекта, который можно увидеть». Но если не смотреть, видна реальность как таковая. Если пребывать без достижения, реализуется ум как таковой. Если нет цепляния и расслабления, ум освобождается немедленно. «Прибывай без цепляния за что бы то ни было». Когда есть распознавание, ум освобождается в своем состоянии. В рамках великого совершенства рассматриваются многочисленные различия между умом и осознаванием, но все они сводятся к одному пункту. В «Тантре сияющего ясного простора Дакини» сказано «То, о чем говорят «осознавание осознавание», есть осознавание потому, что оно сознающее и ясное. В промежутке, когда все мыслитворчество прошлого мгновенно освободилось, А новое цепляние еще не возникло, есть свобода от структурирования и примеси противоядий. Этот промежуток и граница, свободные от загрязнений, должны быть распознаны как осознавание. Его сущность пустотна, его природа чиста а его сострадание способно распространяться на всех такова природа бытия осознавания